16-я конференция ВКПБ в апреле 1929 года одобрила, а 5-й съезд Советов СССР через месяц утвердил первый пятилетний план развития народного хозяйства страны. Аналогичные документы были приняты 2-й всеукраинской конференции КПБУ и 11-м Всеукраинским съездом Советов, декабрь 1929 года. Началась авантюристическая политика большого скачка в экономике, направленная в первую очередь на полную ликвидацию НЭПа. Очередным накатом жестоких репрессий против собственного народа стала политика ликвидации кулачества как класса, подкрепленная, естественно, целой серией законодательных актов. Уголовный кодекс ОССР, начиная с 1930 года и до принятия Третьей Конституции Республики, был дополнен почти шестью десятью новыми статьями. Практически все нововведения ужесточали ранее применявшиеся санкции. В уголовной политике по ликвидации кулачества, выраженной в соответствующих нормативных актах, чётко просматриваются несколько сфер карательного воздействия на наиболее зажиточную часть крестьянства республики. А содержание домашнего скота и лошадей Б. Взыскание налогов, сборов и выполнение других повинностей. В. Ограничение в области торговли. Г. Защита сельских активистов и представителей власти. Д. Высылка и ссылка раскулаченных и их семей. Уже в начале 1930 года СНК ОСССР принял постановление о запрещении убоя скота, в соответствии с которым УК ОСССР был дополнен статьёй, предусматривавшей лишение свободы на срок до 2 лет не только за хищнический убой или умышленное изувечение скота, но и за подстрекательство к этому других лиц. Что же касается кулаков, то они в дополнение к этому наказанию полностью лишались права пользования землёй. У них конфисковывался весь скот и сельскохозяйственный инвентарь. Если же зажиточные крестьяне не выполняли по усмотрению райисполкомов требований по улучшению животноводства, то они привлекались к уголовной ответственности, ещё и по статье за злостный отказ от исполнения повинностей, теряли всё своё имущество, а их семьи выселялись за пределы села. Через несколько месяцев нарком юст О СССР значительно расширил состав этого преступления. В ведя уголовную ответственность за хищническое уничтожение лошадей и конского молодняка отметим, что это было сделано не законодательным органом, а исполнительным, Минюстом СССР. Такая законотворческая деятельность отнюдь не способствовала стабилизации правовой жизни республики. 22 декабря 1930 года в Уцик за злостное приведение лошадей и конского молодняка в состояние хозяйственной непригодности, изувечье, оставление без присмотра, без корма и тому подобное установил штраф в размере десятикратной стоимости животного. С 25 февраля 1931 года список видов скота, не подлежавшего убою, определялся нарком-земом по согласованию с нарком-снабом ОССР. Единоличники, виновные в нарушении установленных правил, не могли вступать в колхоз.